Ещё не политик. 29-го, а по старому стилю 17 марта 1899 -го года в горном селении Мерхиули в Абхазии, недалеко от Сухуми, в семье Павли Бери и Марты Джакели родился сын Лаврентий. Хотя и находилось село в Абхазии, но жили там одни менгрелы. Теперь после грузино-абхазской войны 1990-х годов уже не живут. Может только партизаны из грузинского белого легиона наведываются. Как свидетельствует сын Лаврентия Сергу своего деда по отцу Павла. Я помню смутно. Остались в памяти чёрное дедово борка, башлик, да ещё рассказы о нём самом, человеке чрезвычайно трудолюбивом и деятельном. Родители Лаврентия были менгрелами. Это особая этническая группа грузин, к которой, собственно, грузины относятся свысока. Павли был бедным крестьянином, а Марта – из обедневших дворян. Она даже приходилась дальней родственницей князьям Додиане, прежним феодальным властителям менгрелии. Однако род Джакели давно разорился, и Марта была столь же бедна, как и ее муж – Павло крестьянствовал, но так и не выбился из нужды. Марта подрабатывала шитьём, и это постепенно стало главным источником дохода семьи. Внуку Серёго Марта потом рассказывала, что покорил её рано овдовевшую Павло храбростью и красотой. К дочери и сыну от первого брака вскоре прибавилось трое детей. Но судьба всех трёх сложилась несчастливо. Старший сын в 2 года умер от оспы. Дочь Анна после перенесённой болезни навсегда стала глухонемой. Все надежды родители связывали со вторым сыном, Лаврентием. Чтобы дать ему образование, отец даже продал половину своего дома. Будущего шефа НКВД определили в Сухумское реальное училище. В 15 лет Лаврентий окончил его с отличием. Чтобы он смог поступить в Бакинское механика-строительное техническое училище, отцу пришлось продать вторую половину дома и переселиться в убогую хибару. Детство юному Бери выпало прямо, скажем, незавидное, хотя, наверное, скудость доступных забав, развлечений и гостинцев скрашивалась для него искренней родительской любовью. Но вот каким именно был Лаврентий в детстве, мы ничего не знаем. Был ли он драчуном, заводилой, атаманом, ребячий ватаги, или, наоборот, будущий шеф НКВД был тихим мальчиком, предпочитавшим книги, веселым забавом с друзьями и нередко становившимся жертвой местных задир. Каждый волен додумывать на сей счет все, что угодно, хотя, как мы увидим дальше, Книгам, по крайней мере, в зрелые годы, Лаврентий Павлович особой склонности не питал, так что, по всей вероятности, предпочитал шумные игры со сверстниками. А учитывая горячий темперамент, сильную волю и провившееся позднее умение подбирать себе толковых помощников, надо думать, что уже в детстве Берри умел сколотить вокруг себя компанию друзей, беспрекословно ему подчинявшихся. Также нет никакой информации о взаимоотношениях Лаврентия с родителями. Бил ли его папа или же напротив следил, чтобы с головы сына ни один волос не упал. Сохранилось немного свидетельств, что позднее, находясь во главе карательного ведомства, Лаврентий Павлович, если и не собственноручно бил, то заставлял подчиненных в своем присутствии выколачивать из-под следственных признания, будь то прославленный маршал Василий Блюхер или молодой дипломат Евгений Гнедин, сын известного социал-демократа Александра Парвуса Гельфанда. Соблазнительно было бы объяснить эксцессы такого рода содейскими наклонностями, развившимися под влиянием побоев в семье. Но нет, раз Павле ради образования сына готов был пожертвовать самым дорогим, что было у бедного грузинского крестьянина, домом, как-то не верится, что он при этом избивал Лаврентия и вообще мог поднять на сына руку. Хотя юный Берия вполне возможно и давал поводы для отцовского гнева. Короче, нельзя исключить, что на самом деле Павли Беря был не столь беден, как это представляет его внук Серго. Кулаком или дворянином он вряд ли был, поскольку столь компрометирующий факт не упустили бы использовать против него в 1953 году. А в официальном сообщении о деле Берии, о неподходящем социальном происхождении поверженного лубянского маршала не говорилось ни слова. А вот крепким средняком Павле, возможно, и был. Последственных, думаю, лаврентий Павлович приказывал бить чисто прагматическими целями: выбить признание несуществующей вины и поскорее закрыть дело, чтобы угодить Сталину. Тогда все в НКВД так делали, от рядовых следователей, лейтенантов до комиссаров госбезопасности. Да и в Красной армии маршалу или генералу, особенно в Великую Отечественную войну, съездить по морде подчиненного генерала или полковника было делом обычным. А вот что пишет автор первые нет предвзятой биографии Лубянского маршала Николай Зенькович. Я побывал в селе под Сухуми, где он родился. Там ещё недавно жили старики, которые помнят его подростком. В рассказах земляков он предстаёт способным, умным, от природы пареньком. То, что этому пареньку потом пришлось заниматься грязной работой, соблазнительно было бы списать на время. Но не забудем, что каждый человек обладает свободой выбора. Как мы увидим дальше, у Берия была возможность после гражданской войны выбрать себе обычную гражданскую профессию, но он, хотя и не без колебаний, предпочёл соблазнительную и опасную чекистскую стезию. Что удивительно, тот, кого позднее представляли кровавым палачом и людоедом, и кто действительно загубил десятки тысяч человеческих жизней, похоже, верил в Бога. Сергей Берия свидетельствует: отец мечтал об архитектуре и сам был хорошим художником. Вспоминая одну историю, связанную с моим детством. Верующим человеком я так и не стал, хотя с глубоким уважением отношусь к религии. А тогда мальчишка я был воинствующим безбожником и однажды разбил икону. Бабушка Марта была очень огорчена. Она была верующей и до конца жизни помогала церкви и прихожанам.